Глава девятнадцатая. Арни. «Да что с тобой сегодня?» — спрашивает Энди с пассажирского сиденья. Его вопрос звучит легко и непринужденно. Он действительно переживает, а не хочет меня пристыдить. Черт, бормочу я, проводя руками по лицу. Наклоняюсь вперед и слегка прислоняюсь лбом к рулю. Я не знаю. На самом деле я знаю. Сегодня мы работаем в вечернюю смену, самую занятую. Прошло всего два часа с начала нашего восьмичасового дежурства, а мы уже ездили на вызов по поводу домашнего насилия. Оказалось, что никакого рукоприкладства не было, просто громкая ссора между партнерами на грани расставания. Тем не менее, ее все равно пришлось задокументировать. Даже когда преступление не совершается, бытовые конфликты всегда документируются, потому что связаны с большим риском. Очень многих женщин забивают до смерти. Мужчина собирался уйти, а женщина хотела остановить его. Они примерно моего возраста. Она плакала и умоляла его остаться. Кроме возраста, у этих людей нет со мной ничего общего. Ничто не должно было пробудить во мне эмоции и заставить ощутить с ними связь. Тем не менее, меня переполняли чувства. Энди заметил это и предложил мне проверить машину. Я с облегчением выбежала на улицу и сидела в машине, пока он не вернулся. «Я не очень хорошо себя чувствую», — говорю я, поворачивая ключ и обновляя наш статус на бортовом компьютере. «Вижу», — смеется Энди. «Давай вернемся в участок. Ты белая, как мел, и все утро избегаешь вызовов». «Ах, ты заметил», — говорю я, глядя на него косо. «Да, заметил». «Прости, друг, может, чашка чая взбодрит меня». Я включаю поворотник и отъезжаю от обочины. Мы едем по роскошному лондонскому кварталу, — где квартиры стоят баснословных денег. Как это обычно бывает, когда нас вызывают в такие кварталы, я думаю о том, что домашнее насилие — одно из немногих преступлений, не зависящих от социального класса. «Может, ты заразилась от Фредди?» — спрашивает он. «Разве он не болел на прошлой неделе?» При упоминании имени моего сына я невольно улыбаюсь, а затем вздыхаю. «Он вечно что-нибудь подхватывает в детском саду», — говорю я, качая головой. Сам легко все переносит, но когда заражаюсь я, мне кажется, что умру. Энди хихикает, когда слышит это преувеличение. «Похоже, ты действительно заразилась. Езжай домой», — говорит он. Энди складывает пальцы в форме креста и сует их мне в лицо. «К тому же я не хочу тоже заболеть». Я смеюсь, но мой смех звучит искусственно. Он прав, конечно. Мы работаем вместе уже давно, и Энди сразу понимает, когда что-то не в порядке. Я действительно избегала вызовов, но не думаю, что дело в болезни. Тошнота и слезы на пустом месте только подтверждают мои опасения. В последний раз я была настолько эмоциональной, когда ждала Фредди. Мысль о возможной беременности беспокоит меня. Не потому, что я не хочу второго ребенка, а потому, что хочу. На самом деле мы с Джоном уже обсудили это, и я перестала принимать таблетки. Мы решили не вмешиваться в естественный ход вещей. Однако я не думала, что мать-природа все сделает настолько быстро. Вероятность второй беременности беспокоит меня, потому что я сижу в полицейском автомобиле. Я люблю свою работу. Как только объявлю о своем состоянии, мне не позволят работать год или даже дольше, если мне не удастся решить жуткие проблемы по присмотру за детьми, с которыми сталкиваются все, кто работает по сменам. Разумеется, я не лишусь работы. Я останусь полицейским — но придётся сидеть за письменным столом, застрять в офисе. Меня будут держать подальше от заключенных и выездов на вызовы. Я пришла в эту профессию, потому что мне нравится быть на передовой. Я бы не смогла сидеть в офисе изо дня в день. Я пришла сюда ради действий, ради испытаний. Однако все действия сопровождаются риском. Я на секунду опускаю взгляд, пока медленно еду по лондонским пробкам. «Ты не возражаешь, если мы заедем в аптеку?» — спрашиваю я, стараясь вспомнить аптеку по пути. «Нет, конечно», — говорит он и кивает головой вперед. «По-моему, аптека как раз перед нами». И он снова прав. «Я ищу свободное место и пересекаю двойную сплошную. Обычно я этого не делаю, но тут необычная ситуация. Мне нужно знать. В данный момент это единственное, о чем я могу думать». Мне может и не хочется сидеть за письменным столом, но если я беременна, я пойду на это. я сделаю все необходимое, чтобы защитить своего нерожденного ребенка. я смирюсь с месяцами нудной бумажной работы буду заполнять формы и писать отчеты рисковать я не стану. я выскакиваю из машины и подхожу к двери аптеки. вижу двух пожилых женщин рассматривающих прилавки и трех болтающих фармацевтов. Как только мои ботинки ступают на линолеум, все глаза устремляются на меня, и разговоры прекращаются. Я не знаю, что делать. Притвориться, что я непринужденно рассматриваю ассортимент, или попросить прямо? Подхожу к прилавку. «Тест на беременность», — прошу я. Нет смысла говорить тихо, потому что пожилые дамы уже указали на уши, глядя на меня. «Надеюсь, они глухие». Наступает практически незаметная пауза, пока фармацевты переваривают мою просьбу, а потом старшая из них кивает и нагибается под прилавок. «Вам ранний или обычный?» — спрашивает она. «Тот, что дешевле», — отвечаю я. Фармацевт слегка улыбается и достает тест. Она убирает его в бумажный пакет, заворачивает и кладет на прилавок. Я даю деньги и жду сдачу. В аптеке стоит полная тишина. Я ношу полицейскую форму уже давно и привыкла, что на меня таращится И что мои разговоры подслушивают. Честно говоря, обычно мне нет до этого дела. Но сегодня мое лицо слегка краснеет. В итоге я получаю сдачу, благодарю фармацевта и поворачиваюсь, чтобы уйти. Пока я ждала, одна из пожилых дам встала у меня за спиной. Она стоит совсем близко, приоткрыла рот и внимательно смотрит. Я вижу большие слуховые аппараты, торчащие у нее из ушей. Вот черт. Я быстро иду к двери, стараясь не вызывать панику. Бегущие копы обычно вызывают именно такую реакцию. Сев на водительское кресло, я непринужденно кидаю пакет на заднее сиденье. «Стрепсилс», — говорю я. Энди кивает. Он занят заполнением двадцатистраничного буклета, который мы обязаны заполнять после каждого вызова по поводу бытового насилия. Мы должны задать множество вопросов, многие из которых кажутся нелепыми, особенно если дело касается обычной ссоры без применения насилия. Соседи вызывают полицию, когда слышат крики, и правильно делают. Я приеду на сотню пустяковых ссор, если это позволит предотвратить одно бытовое убийство. Иногда люди извиняются, что вызвали нас. Им кажется, что они отняли у нас время. Это не так. Если вас что-то настораживает, звоните нам. Я всегда это говорю. Очень часто бытовое насилие происходит за закрытыми дверьми, и многие женщины не могут самостоятельно обратиться за помощью. Мы подъезжаем к участку, когда Энди заканчивает заполнение буклета. «Иди в столовую, я приготовлю чай». «Спасибо, Энди». Я паркую автомобиль на свободном месте заднего двора и выключаю двигатель. Энди выходит из машины и идет в изолятор, где чай можно выпить бесплатно, если попросить нужного надзирателя. Я быстро беру бумажный пакет с заднего сиденья, сую его в карман и выхожу из автомобиля. Ближайший женский туалет находится на первом этаже, но я туда не пойду. Там всего одна кабинка, а мне нужно спрятаться. Я поднимаюсь на третий этаж, прохожу несколько шагов от лестницы и попадаю в женский туалет. Пытаюсь восстановить дыхание, пока иду к центральной кабинке и сажусь на опущенную крышку унитаза. Я закрываю глаза и жду, когда мое дыхание замедлится. Мне немного совестно, что я собираюсь сделать тест, не поговорив с Джоном, но знаю, что он поймет. Он ведь тоже коп. Я расстегиваю полицейский жилет и вешаю его на крючок на дверце кабинки. Затем снимаю пояс, отцепляю от кожи мокрую от пота рубашку и, наконец, чувствую себя комфортно. Разорвав упаковку, я вытаскиваю тест, бросив коробку и инструкцию на пол. Помочившись на бумажную полоску, я подношу ее к лицу. Мне всегда смешно видеть по телевизору, как женщины делают тест на беременность. Обычно они взволнованно ходят из стороны в сторону, мучительно ожидая, когда пройдут две минуты. Это все чепуха. Когда жидкость пропитывает палочку, в контрольном окне появляется крест. Это значит, что тест работает. Затем в окне результата тоже появляется крест. Это значит, что я беременна. Ясно. Нет ни мучительного ожидания, ни драмы. Я сижу в вонючем полицейском туалете с положительным тестом на беременность в руке. Я осознаю, что уже второй раз делаю это в грязном туалете службы столичной полиции. Смотрю на жилет и пояс, на наручники, газовый баллончик и дубинку. Я слышу приглушенные голоса, раздающиеся из рации, а затем улыбаюсь. У Фредди будет братик или сестричка. Вдруг это девочка? Я отгоняю от себя эту мысль. Главное, чтобы ребенок был здоров. Тысяча мыслей проносятся у меня в голове, когда я встаю и снимаю с крючка свои вещи. Мне нужно начать прием фолиевой кислоты. На какой я неделе? Сколько я выпила в прошлую субботу? Я открываю дверь и подхожу к зеркалу, брызгаю на лицо холодной водой и подтираю размазанную тушь. Немного блеска для губ, и я уже выгляжу почти нормально. Я провожу руками по животу и улыбаюсь. «Привет тебе, кто бы ты ни был». Я счастлива. Мое состояние нельзя описать иначе. Однако, проходя мимо столовой к раздевалке, я начинаю думать обо всех трудностях впереди. Предыдущая беременность проходила тяжело, и я была вынуждена передвигаться на костылях из-за сильной боли в тазу. Затем у меня была послеродовая депрессия. Мысль о том, что придется пройти через все это снова, отрезвляет. Однако в прошлый раз я совсем справилась и даже стала лучше, как полицейский. А ведь раньше я думала, что проблемы с психическим здоровьем — удел слабых и ленивых. Я слегка качаю головой. Мне стыдно, что когда-то так считала. Теперь я понимаю, что это может коснуться каждого. Толкаю плечом двери раздевалки. Прохожу шесть или семь шагов до своего шкафчика, открываю его и бросаю туда свой пояс. Я вешаю жилет на плечики и застегиваю его. Для меня это привычная процедура. Понимая, что он без дела провисит в шкафчике больше года, я смотрю на него дольше, чем обычно. Это моя скорлупа. Жилет — это буквальная защита от опасности и метафорическая броня от мира. В жилете я непоколебима. Я знаю, что нужно делать. Теперь я стою в брюках и рубашке и смотрю в большое настенное зеркало. Во мне нет ничего примечательного, кроме и палетов с металлическими буквами и цифрами 215BX. Я отвечала на этот позывной почти семь лет. Теперь мне нужно держаться подальше от мест преступлений, подозреваемых и публики в целом. Пришло время поговорить с начальством. Но прежде чем выйти из раздевалки, я достаю телефон. Первым высвечивается номер Джона, и я нажимаю кнопку «Позвонить». Сначала в трубке раздаются гудки, а затем срабатывает автоответчик. Что ж, я пыталась. Я не могу ждать дольше. Выхожу из раздевалки, снова миную столовую и иду по коридору. Словно желая напомнить нам о своей власти, весь высший офицерский состав расположился в кабинетах на верхнем этаже. Я уже много раз поднималась по длинной гулкой лестнице, Чувствую страх в груди и мысленно перебирая слова. Тогда мне предстояло объяснять свои действия или их отсутствие на месте преступления. Однако сегодня повод другой. Сегодня мне все равно, как именно я буду говорить. Я просто скажу. Найдя кабинет дежурного инспектора, я тихонько стучусь. «Войдите», — рявкает голос из-за двери. Я толкаю дверь и захожу в душный кабинет. «А, 2.15», — говорит инспектор Грин. Перед ним на столе разложены кучи бумаг. «Чем могу помочь?» Он улыбается и указывает на стул. «Это лучший инспектор из всех, которые были в нашей команде за последние годы, и я рада, что он первым обо всем узнает». Я сажусь в предложенное кресло, нагибаюсь вперед, кладу локти на чуть разведенные колени и сжимаю руки. После прихода в полицию я перестала утруждать себя тем, чтобы выглядеть как леди. «Я беременна». Вторая короткая пауза за день. Затем инспектор вспоминает о правилах вежливости и кивает головой. «Поздравляю», — говорит он с улыбкой. «Я только что об этом узнала. Срок пока маленький, поэтому я выставляю руки ладонями вперед. Поэтому ты не хочешь, чтобы об этом знали твои коллеги?» Я вздыхаю с облегчением. «Пока рано кому-либо сообщать». Он встает из-за стола и обходит его в несколько военной манере. Мне кажется, Грин получает удовольствие, придумывая для меня отговорку. «Что решим, 2.15?» — спрашивает он, потирая гладкий подбородок. «Небольшая травма спины тебя устроит?» «Звучит неплохо». «Отлично. С сегодняшнего дня приступай к работе в приемной, а со временем мы подыщем для тебя что-нибудь другое». «Спасибо», — говорю, «я собираюсь уходить». Вдруг меня останавливает одна мысль. «Инспектор...» У меня пока не было возможности рассказать обо всем Джону. Пожалуйста, не говорите с ним на эту тему, если увидите. «Я умею хранить тайны 2.15», — говорит он, снова садясь за стол. «Закрой за собой дверь». Я выхожу из кабинета и, спустившись на один лестничный пролет, заглядываю в отдел уголовного розыска, чтобы проверить, там ли Джон, но не вижу его. Возможно, он в изоляторе, но даже одна мысль о походе туда вызывает у меня тошноту. Я обо всем расскажу ему вечером. Представив, как поделюсь этой новостью с ним и Фредди, я улыбаюсь. Направляясь к офису, как вдруг Энди появляется из-за поворота прямо передо мной. «Где ты была?» — Смеется он, протягивая мне бумажный стаканчик. «Чай, наверное, уже остыл». «Прости, Энди, я была в туалете». «Слишком много информации», — шутит он, зажимая уши руками. «Послушай, до конца смены я буду в офисе». Я просто не могу сегодня ездить по вызовам, говорю я, копаясь в кармане, и достаю ключи от автомобиля. Они еще теплые, когда я вкладываю их в руку Энди. Нет проблем, подруга, отвечает он, хлопает меня по плечу, и мы вместе идем по коридору. Как только захожу в офис и вижу приемную, у меня душа уходит в пятки. Очередь из двадцати разгневанных людей выстроилась перед стойкой со стеклом, отделяющей их от нас. Вот дерьмо. Оба телефона звонят, а констебль-стажёр стоит между ними и выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок. В одной руке у него штрафной талон, а в другой пакет с уликами. Он смотрит на нас с надеждой. Сегодня его молитвы были услышаны. «Тебе повезло», — говорю я, скрещивая руки. «Мы меняемся прямо сейчас». Его лицо сияет, а глаза перемещаются с меня на Энди. Он боится, что мы шутим. «Я серьезно, киваю я в сторону двери. «Убирайся отсюда». Я не могу сдержать улыбки, видя, как он счастлив. Он хватает куртку и рацию и бежит на задний двор, как щенок в парк. Сделав глубокий вдох, я медленно подхожу к стойке и обращаюсь к толпе. «Кто следующий?» Из толпы выходит миниатюрная старушка, ростом около полутора метров. Ее седые волосы собраны в пучок, а зубы испачканы помадой. Она подходит ко мне, шаркая ногами. Я испытываю облегчение, когда опираюсь на стойку и наклоняю голову к старушке. Хотя бы начало работы будет щадящим. «Чем я могу вам помочь, мадам?» — спрашиваю я громко и четко. Она поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. «Я, черт возьми, не глухая!» — говорит она с сильным лондонским акцентом. «Я двадцать минут стояла в этой проклятой очереди!» От нее исходит сильный запах застарелого сигаретного дыма, и меня снова начинает тошнить. Я делаю маленький шаг назад. Мне жаль, что вам пришлось долго ждать, но сейчас самое занятое время в участке. Чем я могу вам помочь? Я жду, пока она осмотрит меня с головы до ног, сощурив при этом один глаз. Решив, что я достаточно опытна, чтобы принять ее заявление, она указывает рукой в сторону парка. «Я хочу знать, что вы собираетесь сделать с этими долбанными белками?» Меня охватывает чувство безнадежности. «Белками?» — переспрашиваю я осторожно. «Да, эти звери жутко агрессивны. Они всегда дерутся в парке и пугают мою маленькую леди». Она снова указывает рукой на улицу, и я замечаю крошечную собачку со спутанной шерстью, которая ждет снаружи. «Я хочу заявить о них». Она ударяет кулаком по стойке и сжимает челюсти. Я сомневаюсь, что она уйдет отсюда без регистрационного номера преступления. «Моим коллегам это понравится». Представляя, как я обо всем расскажу им позднее, тянусь за бумагой и ручкой. Вдруг мне в голову приходит вариант, который, вероятно, удовлетворит пожилую даму и избавит меня от необходимости принимать заявление на белок. «Спасибо, что сообщили нам, мадам», — говорю я и собираю все ее персональные данные. «Городской совет всегда благодарен за подобную информацию. Я передам им все ваши данные». При этих словах она слегка распрямляет спину. Похоже, она вполне удовлетворена. Я не собираюсь говорить 90-летней женщине, что она тратит наше время. «Спасибо, офицер», — говорит она. Её пучок трясется, когда она поворачивается и идёт к выходу. Я откладываю листок с ее данными и приглашаю следующего нетерпеливого человека. Что-то в выражении его лица подсказывает мне, что он тоже хочет заявить об агрессивных белках. Он начинает жестикулировать и бубнить еще до того, как подходит к стойке. Я делаю глубокий вдох и снова беру ручку. Это будут долгие девять месяцев.